— спросила сияющая Синтия. — Не правда ли я достойна быть членом рода, ведущего свою генеалогию от крестоносцев? — Вы бесподобны, тетушка. Вы завершаете наше приключение красиво, на благородной ноте. Вернулся запыхавшийся миньон. — Вот, ознакомьтесь, я со своей стороны уже подписал. Мы расторгаем договор, не имеем друг другу никаких претензий, каждый снимает с себя все обязательства. Общество с ограниченной ответственностью Сент-Моррис Research Limited прекращает свое существование — Мисс б о р с х е т и Николас поставили подписи на всех экземплярах. То же самое сделал и Делани, прибежавшись целым ворохом бумажек. У меня бухгалтерия в полном порядке, — сказал он. Вот, это я купил пистолет с боеприпасами, и он нам пригодился. Вы же видели, я пробовал защищаться от нападения. Это бензин, который я потратил на разъезды по нашим общим делам. Это квитанция за телефонные переговоры. Дайте сюда, тетя отобрала у него всю пачку. Ника, посчитай общую сумму. Магистр рассеянно стал перебирать счета, глядя только на цифры, и вдруг заинтересовался. — А, это что? — спросил он. — Вот это за 299 фунтов. — Инфуак 34 Pro. — Не помню. Джерсеец небрежно махнул пухлой л а т о н ь ю Кажется, аккумулятор для электроподъемника. — Нет, это не аккумулятор. Я до некоторой степени разбираюсь в подобных вещах. Николас нахмурился. — Инфуак — это так называемый инфуаккумулятор, п о д с л у ш и в а ю щ е е устройство. Модель та же, что у жучка в нашей каюте. Помните, тетушка? «Мерзавец!» — тихо сказала мисс б о р с х е т и вдруг стукнула мистера д е л л н и сухим кулачком в нос. «Я протестую!» — он закричал и отпрыгнул, зажимая ушибленное место. Между пальцев у него текла кровь. Кто бы мог подумать, что в руке ветхой старушки столько силы? «Негодяй! Ты надеялся подслушать наши секреты, подлец! Клянусь, ты выплатишь мне все до последнего пенса!» «Поздно! Бумага подписана!» Мистер Делани увернулся от марсохода, который его чуть не протаранил. Мсье Миньон неодобрительно качал головой. Было не очень понятно, что он не одобряет больше, нечестность Фила или несдержанность мисс б о р с х е т Впрочем, нотариус счел нужным пояснить свою позицию по данному вопросу. Вы поступили некрасиво, Делани, и нарушили целый ряд пунктов нашего соглашения, что было бы чревато серьезными санкциями, если бы, как вы справедливо заметили, документ не утратил силы. «Плевать на документ, подлецов надо убивать!» Мисс Борсет развернулась и предприняла новую атаку. Пузатый Делани был едва не сшиблен с ног массивным аппаратом, но тете и этого показалось недостаточно. Она схватила со стола спиннинг и несколько раз хлестнула бывшего компаньона, почему придется, он выскочил на крыльцо, споткнулся, полетел со ступенек, поднялся, побежал по песку. Коляска проехала по пандусу, стала набирать скорость. Зрелище было устрашающее, но по-своему красивое. Грузный мужчина, задыхаясь, бежал к берегу. За ним, неотвратимо, как судьба, ехала старая леди, р а з м а х и в а я с п и н н и н г о м И все это на фоне умопомрачительной лагуны, обрамленной скалами. — Ты не доплывешь до Мартиники! — кричала мисс б о р с х е т Я скормлю тебя акулам! Кто-то присвистнул у самого уха н и к о л а Александровича. Это был капитан Флинт. Он сел на плечо магистру и покачал своей черно-красной головой, словно поражался странностям поведения бескрылых двуногих созданий. В открытом море птица не слезала с Никиного плеча. Он постоянно чувствовал на себе пристальный, будто недоумевающий взгляд попугая. Пятая колонна вышла в море намного позже, по ком звонит колокола, уже глубокой ночью, часа за два до рассвета. Джордану пришлось готовить колонну к не столь близкому плаванию, заливать дизель, отлаживать навигационные приборы и так далее. Сыденушка была легкая, быстроходная, шло и на моторной тяге, и под полными парусами, благо помогал попутный ветер. Но юный шкипер не рассчитывал добраться до Бриджтауна раньше, чем к полудню. Уже выйдя в море, Николай Александрович снова позвонил жене. После долгой и упорной торговли тетя Синтия выкупила для племянника у Фреда спутниковый телефон. Она сказала, что иначе будет беспокоиться, как там ее мальчик один среди бушующих волн. Волны были совсем не бушующие, да и мальчик плыл по ним не один, но телефону магистр был рад. Алтын не спала в своем гостиничном номере. Она нуждалась в моральной поддержке, Николас пообещал, что будет звонить ей всю ночь с интервалами в час. Про то, что главное задание выполнено, и с наследством все в порядке, он рассказал еще вечером, когда проводил тетю. Мисс Борс отмахала племяннику платком с палубы. Ссутулившийся Фреддо стоял у штурвала, мсье Миньон уныло смотрел на остров разбившихся надежд, побитый д е л а н е прятался в трюме. Последние отблески заката окрасили лагуну в цвет разбавленной крови. Разговор с женой закончился ссорой. Мало ли, что она обещает,